За столом с ней всегда обедали до 10 человек приближенных. В числе ее поваров был один очень плохой, но государыня не желала его уволить, и когда наступала очередная его неделя, то она говорила, «Мы теперь на диете, ничего попастимся, зато после хорошо поедим». После обеда она садилась за шитье по конве, в 6 часов были приезды ко двору. Государыня редко каталась по городу, не более 3-4 раз в зиму. Однажды, почувствовав головную боль, императрица села в сани, проехалась и получила облегчение. На другой день у государыни была та же боль головы, ей советовали употребить вчерашнее лекарство, опять ехать в санях. Но на это она ответила «Что скажет про меня народ, когда бы увидел меня два дня сряду на улице?». Императрица имела хорошее здоровье, и единственное, чем она страдала, это коликами и головной болью. Да еще под старость у нее опухли ноги и открылись раны. Она обычно не ужинала, за исключением праздничных дней. Императрица ложилась спать в десятом часу и в постели пила стакан кипяченой воды. Она была религиозна и строго исполняла все правила церкви, ходила на литургии и в В вербное воскресенье она переезжала в Таврический дворец, где постилась. а Великую Субботу перебиралась опять в Зимний дворец. Первый день Пасхи во дворце праздновался необычайно торжественно. По окончании заутрени все сановники двора подходили к руке императрицы, за ними следовали военные, гражданские чиновники, а вечером дамы в роскошных нарядах поздравляли государыню с праздником. В посту в Киеве государыня посетила все пещеры, питалась одним картофелем, подходила к руке духовных лиц. Она любила проповеди и увлекалась красноречием митрополита Платона. Государыня усвоила как русскую речь, так и многие русские привычки. Она парилась в русской бане, употребляла часто пословицы в разговоре. Государыня как по-французски, так и по-русски писала неправильно, хотя умно и своеобразно. Хараповицкий часто поправлял ее русское письмо, а граф Шувалов – французское. Последний между другими письмами, исправлял и письма ее к Вольтеру. Даже и тогда, когда бывал в отсутствии, например, в Париже, он получал черновую от императрицы, поправлял ошибки, затем исправленное отправлял в Петербург, где уже Екатерина переписывала письмо, и таким образом в третьем издании отправляла Ферней. Государыня по обыкновению писала на бумаге большого формата, редко зачеркивая написанное. Но если приходилось ей заменить одно слово другим или исправить выражение, она бросала написанное, брала другой лист бумаги и заново начинала свою редакцию. Екатерина вела при дворе в своем изящную простоту русского платья. Прежние цветные платья были заменены на выходах белыми. Порча вышла совсем из моды. Сама императрица являлась на торжествах одетой в длинное белое платье, в маленькой короне, иногда в порфире. Прическа была в длинных локонах на плечах, позднее государыня придумала себе костюм, похожий на старинный русский, с фатой и открытыми проймами на рукавах. Шуба на ней была сталией, на груди ожерелье и жемчуга в несколько рядов. Еще позднее костюм государыни имел характер мужского, свободный кафтан без сталии, молдаван и меховая венгерская шапка с кистью. Под старость государыня ходила в простом чипце, шапочке и капоте, и одинаково умела сохранить величавость в осанке и поступе до конца жизни. Улыбку императрицы все находили необыкновенно приятной. Государыня до вступления на престол не употребляла ни белил, ни румян для лица, как не прилагала своей заботы о лице ее Елизавета Петровна, посылая ей румяна и белила». Но императрица Екатерина II, подобно всем ее подданным, употребляла различные притирания. За 60 лет государыня сохранила все зубы и прежнюю прекрасную форму руки. Зрение императрицы несколько ослабело, и она надевала очки с увеличительными стеклами, когда читала бумаги. Слух у государыни был развит как-то прихотливо. Она не находила гармонии в музыке и всегда была к ней равнодушна. Однако она никогда не выказывала этого, и всегда на концертах, при пении и игре музыкантов поручала кому-нибудь из знатоков подавать ей знак, когда надо было аплодировать. Выслушав однажды квартет Гайдена, она подозвала к себе Зубова и сказала, «Когда кто играет соло, я знаю, что как кончится, то аплодировать должно, но в квартете я теряюсь и боюсь похвалить не кстати. Пожалуйста, взгляни на меня, когда игра или сочинение требует похвалы». Императрица часто говорила, что музыка на нее производит тоже впечатление, что уличный шум. Екатерина была совершенно противоположностью в этом случае своей тетке императрицы Елизаветы.